Глава сорок пятая. По следам преступления. Митя послал своего вороненого следом. с бултыхающимся в кузове и отчаянно хватающимся за борта городовым, обогнала его. Свинельд Карлыч поравнялся с отцом. Перекрывая стрек от парателеги, старший Штольц прокричал. «Полагаете, все же набег? Виталийцы опять зашли с суши?» «Предпочитаю не рисковать», — отозвался отец. «А если...» — Штольц оглянулся, но или за паром не разглядел едущего следом Митю, или решил не скрывать своих сомнений. «Если Митя ошибся, лучше над нами будут смеяться, чем всех перебьют», — отрезал отец. «Да и полицмейстер...» — он опять не договорил, но лишь поддал пару, уносясь вперед на своем серебристом параконе. Но его и так поняли. пара телега с городовыми, полицмейстером и четверкой арестантов Уехавшая в том же направлении, куда тянула митью темная, гнилостная, пахнущая кровью, разрытой землей и почему-то мокрой глиной ощущение смерти. А в прошлый виталийский набег кто-то же указал командам парадракаров путь к городу и о расположении и состоянии защитных башен уведомил, и порубежников из башен пытался убрать. Лагеря Уланского полка словно вынырнули из мрака. Качающийся фонарь освещал мокрый от пара бока отцовского пара коня. Седло было уже пустым, отец обнаружился у караулки. Вытянувшийся в струнку часовой только судорожно кивал в ответ на короткие рубленные отцовские фразы, больше похожие на приказы. Подбежавший Митя услышал, как часовой бормочет. — Так нету никого, ваше высокоблагородие. Все господа офицеры на квартирах ночевать изволят? — Врешь! Где старший офицер? «Так это...» — взгляд солдата вильнул. «Будить не велели». «Разбудить! Сюда! Немедля!» Начальственный рык произвел должное впечатление на солдата. Тот почти присел, но тут же вытянулся и проорал. «Рошка! Мухой за кем из господ офицеров и сюда веди!» «Так кого ж я зараз?» — откликнулись из караулки. «Бегом!» Из караулки почти кубарем выскочил полуодетый солдат и на ходу, натягивая мундир, рванул в узкий проход между солдатскими бараками. Долго ждать не пришлось. Митя едва успел выпрыгнуть из седла и встать рядом с отцом, как из темноты послышались шаги, громкая ругань и плачущий голос солдата — — Так что ж я сделаю, ваш брод ежели орути грозится грозиться изволят? Подать, говорят, сюда офицера. Ежели мы им не велено, то, конечно, посусалам! по сусалам. Жалобы оборвались звуком удара и жалобно покорным солдатским. — Вот и вы нам по сусалам. — Поглядим, что за высокоблагородие тут грозится. В мундире, накинутом поверх мятой сорочки, из темноты шагнул Петр Шабельский. Первым делом взгляд его остановился на мите. Глаза Шабельского сперва расширились, потом угрожающе сузились, и он рявкнул. «Да вы преследуете наше семейство, что ли, Дмитрий? Я велел привести старшего офицера!» Сейчас голос отца походил не столько на рык, сколько на шипение. «Где ваш ротмистр?» «А э, штабс-ротмистр Зарецкий отдыхает?» Забормотал Петр, невольно натягивая мундир и торопливо застегивая пуговицы. «По кабакам?» Лицо отца словно застыло в гримасе леденящей ярости. «Что ж, поручик, считайте ваш звездный час. Сколько человек вы можете вывести из казарм сейчас, сразу, быстро!» «Если совсем быстро, то с десяток?» «Аркадий Валерьянович, о чем вы? Каких человек?» «Да уж не полковых маркетанток!» — рявкнул отец. «Улан, верхом и при оружии! Поднимайте этот десяток! Живо! Поедете со мной!» «Но на каком основании?» — возмутился пришедший в себя Шабельский. «Петр Родионыч», — явно сдерживаясь, процедил отец. «Если вы меня сейчас заставите терять время и добиваться приказа губернатора, я его, конечно, получу!» Мите пришлось призвать всю светскую выучку, чтобы удержать лицо. Если поручик заортачится, губернатору они не поедут. Они помчатся к месту убийства вчетвером, если считать городового, и... Неизвестно, что там встретят. Но клянусь, мораны темные, симарглом покровителем сыскарей я добью чтоб по трибунал отправились не только этот ваш Зарецкий, но и вы! В лицо поручику процедил отец, а тот попятился. «Так что поторопитесь, если, конечно, сами хотите получить следующее звание!» Шабельский еще мгновение постоял, хлопая глазами, как разбуженная сова, и опрометью кинулся обратно. Слышно было, как там, за караулкой, по плацу Уланского полка затопотали конские копыта, а в казармах началась суета. «Жаль Инговора нет, он бы сказал, — начал Митя, — все же печально, что у нас должный порядок заменяется начальственным рыком, а подчиненные не знают толком не только прав своих, но и обязанностей, — обнаружившийся за спиной старший Штольц укоризненно покачал головой. «Ежели сейчас это и работает на нас...» то в иной ситуации эдакая готовность исполнять приказы любого вышестоящего может обернуться истинной катастрофой. И без Ингвара обошлись, вздохнул Митя, и по широкой дуге, обойдя перевесившегося через бортик кузова городового, вернулся к своему автоматону. Ждать пришлось недолго. Ворота в заборе, отделяющие солдатские лагеря от остального города, распахнулись, и наружу наметом вылетел Шабельский во главе десятка улан. Явно красуясь, осадил скакуна перед отцовским автоматоном. Митя уставился на коня во все глаза. Это была вовсе не та непримечательная конячка, что он видел у крыльца особняка Шабельских. Под седлом, полебяжье выгибая шею, перебирал точеными ногами великолепный гнедой. А у Лидии платье из оливийского шелка. «Ну, Даринка!» Митя дернул рычаг автоматона, выпуская коню в морду струю пара. Гнедой нервно заплясал, Шабельского нелепо мотнула в седле, а Митя бросил пара коня вперед, коротко скомандовав «За мной!» и рванул туда, куда его тянуло, манило, вело за собой омерзительное и одновременно завораживающе привлекательное ощущение чудовищной смерти, страшной. Мучительной смерти многих людей. Ему казалось разное казалось, будто перед ним по земле вьется черная лента, широкая, мысленистая, блестящая, отвратительная и в то же время так и тянущая прикоснуться, схватить, смять в кулаке и позволить унести себя за угольно черный ночной горизонт, в котором не мерцало ни единого огонька. Иногда эта лента будто сливалась в тонкий, вытянутый силуэт, и в свете глаз параконя словно мелькал хвост черной лисицы. Целиком угольно-черной, какими обычно бывают только коты. Она бежала впереди, вроде бы неспешно, мелко перебирая лапками, но всегда оказывалась впереди мчащегося автоматонным галопом параконя. Иногда даже поворачивала острую морду с треугольниками настороженных ушей, словно поторапливая. Параконь скакал вдоль центрального проспекта. Булыжники мостовой тускло блестели, когда на них падал свет из глаз автоматона. Мостовую сменили дощатые мостки, а затем раскисшая от дождей земля. Под копытами густо и влажно зачавкала, Мити пришлось сбросить скорость — Он пустил автоматон шагом, объезжая строящийся вокзал. От идущей позади парателеги слышались жалобные стоны болтающегося в кузове городового. Митя вцепился в рычаги, обводя автоматон вокруг строительных ям и набросанных в беспорядке балок и кирпичей. Приходилось все время глядеть, куда ступает параконь, так что Митя даже не сразу понял, что кажется ему таким непривычным в недостроенном вокзале. И лишь потом сообразил. Две почти законченные башенки, делавшие Екатеринославский вокзал похожим на Боярский терем, черными стрелами возвышались на фоне темного неба. Но рядом не было привычных фигур големов. И оттого казалось, что вокруг просторно и как-то дико. Вокзал остался позади. Перед Митей развернулась лента железнодорожной колеи. Недавно уложенные рельсы маслянисто поблескивали даже в слабом свете звезд. Дорога уходила за горизонт, вдоль нее Митей поехал. Земля у железнодорожной насыпи была изрядно перекопана и разворочена, ход пришлось сбавить еще. Послышался топот многочисленных копыт, и обозленный Петр Шабельский нагнал отцовского параконя, что словно привязанный следовал за Митей. «Аркадий Валерьяныч, я требую, наконец, объяснений, куда мы скачем. Почему я должен гнать моих солдат за... странно ведущим себя мальчишкой? Если вы не поняли, я сына вашего имею в виду...» «Не беспокойтесь, поручик, я понял», — процедил отец. «Можете возвращаться». Шабельский даже икнул от неожиданности. Или просто конь неловко ступил скажите своему полковнику, что просто выехали ночью прогуляться, потом заскучали и вернулись», — закончил отец. «Но вы же сами!» — раздался возмущенный вопль. «Я гражданское лицо. У меня даже приказа губернатора не было», — невинно сообщил отец. Звуки их свары отдалились, Митя снова ускорил автоматон. Пожухлая трава в прорезанная железнодорожным полотном степи ложилась под параконские копыта. Внутренности вдруг начало скручивать в узел от разлитого в воздухе ужаса. «Все, с меня довольно, я возвращаюсь!» — заорал чуть ли не над самым ухом Петр Шабельский. «Туда!» — одними губами шепнул Митя, выжимая рукоятку, и вновь погнал автоматон в галоп «Митя, стой! Ноги коню переломаешь!» — закричал вслед отец. «Вот именно!» — выпалил Шабельский. «А у наших они даже и не железные!» Но Митя уже не слушал, да толком и не слышал. Он мчался навстречу густому, тяжелому, забивающему ноздри запаху крови. Автомат он забуксовал, взлетая на железнодорожную насыпь. Закачался, балансируя на трех ногах, но снова пыхнул паром, выправился и вскарабкался таки. Митя выскочил из седла и припал на одно колено, коснувшись пальцем темных брызг на деревянных шпалах. «Ну что там?» Гнать пара коня на насыпь отец не стал, оставил внизу и поднялся пешком. За ним следовал свинельд Карлыч и угрюмо пыхтел поручик. «Кровь тут!» Принюхиваясь к пальцам, хмуро ответил Митя. «Пятна вот эти!» Поручик повозил по шпалам подошвой кавалерийского сапога. «Да с чего вы взяли? А даже если кровь, мало ли что могло статься. Стройка все же!» «Стройка!» Согласился Митя. Вскочил и огляделся. «Где големы? Тут должны быть големы!» «Каббалисты Полякова мне доклады не шлют. Откуда мне знать, куда идти? инородцы?» Судя по паузе, поручик хотел употребить совсем иное слово. «Своих глиняных кукол гоняют. Вы не находите, что это уже слишком, господин Меркулов? Не знаю, что вашему сыну мерещится в нервических припадках, но гоняться за его миражами суланами нога ваш бродь тут нога вдруг пронзительно заорали из под насыпи нога скачет какая еще поручик обернулся из тьмы прямо на него выскочила нога огромная глиняная она проскакала вверх по насыпи и ринулась прямиком на поруччика шабельский заорал и рухнул с насыпи кубарем покатившись вниз Нога с грохотом обрушилась как раз на то место, где он только что стоял, оставив вмятину в шпалах и только чудом разминувшись с митиным автоматоном. Снова подпрыгнула, поскакала вниз по насыпи и скрылась во мраке. Над насыпью поднялась голова Шабельского с расширенными и выпученными, как у жабы, глазами. «А что?» — Прохрипел он. «Буф! бу Буф!», буф. Нога выскочила из мрака с другой стороны, перемахнула насыпь и снова скрылась в темноте. С воплем Шабельский сорвался с насыпи и опять покатился вниз. «Ваше благородие, а тут еще и рука есть!» — закричали внизу. «Тоже прыгает!» — рупором сложив ладони у рта, отозвался отец. не голос отчетливо дребезжал. «Тихо лежит! Оторванная!» «Человечья!» Отец скинулся на голос, гибким движением разминувшись со скачущей глиняной ногой. Когда Митя наконец спустился, то увидел только спины, кружком сомкнувшиеся вокруг чего-то на земле. С высоты автоматонного седла глянул поверх голов, на земле лежала рука. Бледная, совершенно обескровленная мужская рука в недавно белом, а теперь грязном от земли и крови рукаве мундира городового. Пальцы глубоко ушли в землю, будто она отчаянно пыталась удержаться, а потом... тело оторвалось от нее, а рука так и осталась цепляться за землю. «Митя...» — отец поднял на него глаза. Митя в очередной раз вылез из седла, шагнул между расступившимися уланами, присел на корточки и аккуратно, почти бережно зажал уже одеревеневшую мертвую ладонь между своими. За его спиной одного из уланов стошнило. — Ну что ж ты, Гончаренко, прям как баба! — пробормотал подошедший Шабельский, тут же с хлопком запечатал себе рот ладонью и нырнул обратно во тьму. Митя сильнее сжал ладони. Последние ошметки угасшей жизни толкнулись ему в пальцы. Он увидел квартирку на верхнем этаже новенького доходного дома с новенькой, блестящей лаковой мебелью, круглым обеденным столом и креслом-качалкой у окна. Начищенный до блеска самовар напоследок сверкнул перед мысленным взором, как сияющее в зените солнце. Митя потянулся вслед за мертвой рукой дальше, дальше, дальше. Цепенящий холод охватил его тело и сознание и... Он медленно открыл тяжелые, как валуны, веки, не свои веки. Мучительный холод терзал внутренности. Глядеть чужими глазами было тяжело, как если бы натянуть на себя чужую, слишком тугую и жесткую одежду, каждый шов которой врезается в тело. Повернуть чужие глазные яблоки стоило ему изрядных усилий. Все заволокла темная пелена, а когда она рассеялась, он увидел плечо. Мерно покачивающееся громадное глиняное плечо. Он медленно с хрустом повернул голову в ту сторону, где ему чудилось живое и дышащее. Оно пахло теплом, пробивающимся даже сквозь леденящий холод. Из степи донесся едва слышный отголосок отчаянного полного ужаса вопля. Митя выпустил мертвую руку и плюхнулся прямиком на землю. «Нам туда!» Он ткнул в темноту рукой и растянул губы в улыбке, от которой уланы шарахнулись в стороны, а потом... Дружно заторопились к коням, не оглядываясь.